Даниэла Стил. «Игра в свидание». Роман. Перевод с английского Володиной. Москва. Эксмо. 2010 год. Глава первая. Майский вечер был исполнен неги. Весна уже окутала восточное побережье пленительным флером, от зимы остались одни воспоминания. Стояла восхитительная погода — Птицы радостно щебетали, солнце грело, но не жгло, и сад коннектикутского поместья Армстронгов утопал в цвету. В этом царящем вокруг раю людям невольно хотелось двигаться медленнее, никуда не торопиться. Это было заметно даже в Нью-Йорке. Парочки неспешно прогуливались, обеденные перерывы удлинялись. На лицах сияли улыбки. В тот вечер Парис Армстронг решила принять гостей на воздухе, в мощенном внутреннем дворике, только что заново обустроенном рядом с бассейном. В этот раз, вопреки обыкновению, они с Питером давали званный ужин в пятницу. Обычно они принимали гостей по субботам, чтобы Питеру не приходилось мчаться, очертя голову с работы, преодолевая многочисленные пробки. Но на этот раз с фирмой, обслуживающей приемы, удалось договориться только на пятницу. Все субботы до конца июля у них оказались расписаны под свадьбы. Для Питера это было, конечно, не слишком удобно, но когда Пэрис сообщила, что гостей придется звать в пятницу, он возражать не стал. Питер всегда потакал ей, ему доставляло удовольствие облегчать ей жизнь. Это было одно из его бесчисленных достоинств, за которые Пэрис его так любила. Они только что отметили 24-ю годовщину свадьбы, «Господи, как быстро летит время! И сколько всего у них уже за спиной!» Старшая дочь Меган в прошлом году окончила гуманитарный колледж «Вассар». Ей сейчас 23. Она устроилась на работу в Лос-Анджелесе. Ее интересует все, что связано с кино. И она нашла себе место помощника-продюсера на одной из студий в Голливуде. Конечно, место не лучшее. Меган этого не отрицает, но она в восторге от близости к Голливуду и не теряет надежды в один прекрасный день стать продюсером. Сыну Уильяму только-только исполнилось 18. В июне он заканчивает школу и уже зачислен в Беркли, осенью переезжает в Калифорнию. Даже не верится, что дети уже взрослые. «Кажется, еще вчера Перис меняла им подгузники», Потом возила Мэг в балетную студию, а Вима на хоккей. А теперь какие-то три месяца, и сын вылетит из гнезда. В университет он должен прибыть за неделю до начала учебного года. Пэрис вышла во дворик проверить, как накрыт стол. Фирма, которую они обычно нанимали для обслуживания гостей, работала надежно и четко. Повара прекрасно ориентировались на ее кухне, Пэрис с Питером частенько принимали гостей и были постоянными клиентами. Армстронги любили общаться с друзьями, которыми за долгие годы супружества обзавелись во множестве. Пэрис поставила на стол цветы, разноцветные пионы из собственного сада. На белоснежной скатерти сиял хрусталь и столовое серебро. Питер, скорее всего, на эти детали внимания не обратит, особенно если приедет усталый. Хотя вообще-то атмосферу домашнего очага, которую усиленно создавала и поддерживала жена, он очень ценил. А Пэрис как раз особое внимание уделяла мелочам, она умела придать дому теплоту и изящество. Гостям это тоже нравилось, однако Пэрис старалась не только для мужа и друзей, но и для себя самой. Питер тоже был образцом Нина. Он трудился, не покладая рук, и сумел обеспечить семье достаток. Питер был партнером в одной из процветающей адвокатской конторе, специализирующейся на корпоративных финансах, а недавно стал управляющим. Десять лет назад Питер купил для семьи красивый и просторный дом, стильный, каменный, в одном из самых престижных районов Гринвича, штат Коннектикут. Сначала хотели пригласить дизайнера по интерьеру, но потом Пэрис решила заняться оформлением дома сама и очень увлеклась этим делом. Питер был в восторге от того, что у нее получилось. И сад у них был один из самых красивых в Гринвиче. Видя успехи Пэрис в оформлении дома, Питер подтрунивал над женой и предлагал пойти в дизайнеры. Друзья с ним соглашались. Однако при всех художественных наклонностях Пэрис обладала аналитическим складом ума, питала глубокое уважение к миру бизнеса и с пониманием относилась к работе мужа. Они поженились, едва Пэрис закончила колледж. Потом она училась в высшей школе бизнеса и получила диплом мастера делового администрирования. Пэрис мечтала открыть свое дело. Но на втором курсе забеременела, да так и осталась сидеть дома с детьми, и ни разу не пожалела. Питер в этом решении ее поддержал. Сказал, что ей нет необходимости работать. За 24 года она ни разу не почувствовала себя не реализовавшейся в жизни, хотя все свое время посвящала мужу и детям. Она пекла печенье, устраивала школьные ярмарки, из года в год проводила в школе аукцион, своими руками делала костюмы «Гню всех святых», водила детей к картодонту, словом, делала то, что делают все другие жены и матери. Для этих дел ее диплом был, конечно, не нужен, зато навыки корпоративного мышления и живой интерес к бизнесу позволяли ей сознанием дела беседовать с Питером о его работе. Это вечернее общение их очень сближало. Пэрис всегда была образцовой женой, и к ее принципам воспитания детей Питер тоже относился с большим уважением. Она оправдала все его ожидания. Питер тоже ее не разочаровал. Даже сейчас, по прошествии стольких лет, они продолжали получать удовольствие от общения друг с другом. В выходной день оба любили лишние полчаса понежиться в постели, а в будни Пэрис неизменно поднималась вместе с ним ни свет ни заря и отвозила его на станцию. Потом она возвращалась домой и везла детей в школу, Так продолжалось до тех пор, пока они сами не получили водительские права. Теперь ей казалось, что дети выросли слишком быстро. Единственное, что сейчас беспокоило Пэрис, это чем она станет себя занимать, когда Вим в августе уедет в Беркли. Она не представляла себе лето без подростков, которые заполняли дом выходные, плескались в бассейне и переворачивали все вверх дном. Двадцать три года. Из двадцати четырех вся ее жизнь вращалась вокруг детей, и от сознания, что этой жизни вот-вот придет конец, делалось грустно.